Глава 42. Повелитель теней. Сердитые облака заполонили небо. Словно сам день уже знал, что нас ожидало нечто дурное. Малин не было почти часа, и я не мог оторвать глаз от начала тропы. «Кейс», — сказал Лука, пихая меня под ребра, — «съешь что-нибудь, у нас впереди долгий день подготовки». Я взглянул на деревянную тарелку в его руках. Немного хлеба и сушеная рыба. От мысли о еде в желудке стало кисло. Я взял тарелку, чтобы он успокоился, но к еде не притронулся. Вместе с Лукой мы пошли к длинному холщовому шатру, в котором разложили карты черного дворца. Халвар и Никлас в полголоса обсуждали потенциальную зону нападения во время маскарада в честь обетов. Из угла шатра на меня посмотрела Элиза. Она нервно вздохнула, поставила на землю рог с каким-то напитком и подошла ко мне. «Похоже на тот момент, когда мы встретились, повелитель теней», — прошептала она. «В воздухе висят те же отчаяния и предвкушения надвигающейся битвы». Я кивнул, удерживая ее взгляд. Она понимала упорное давление в моей груди лучше, чем кто-либо еще в этом шатре. «Согласен, королева. Хочу, чтобы ты знал. Я буду биться за вашу землю с той же силой, с какой ты бился за нашу». Инстинкт подсказывал мне ответить банальностью, чуть саркастично. Может сказать, что она ждет ребенка, а всем ведь известно, что королевы в положении не могут правильно держать меч. Боги, испугающие тени этой земли, я превратился в мужчину, который едва в состоянии сдерживать эмоции, если его слишком долго донимать. Я отогнал это зудящее желание и коротко кивнул. Я благодарен тебе, Элиза. Она сжала мою руку. Нравится тебе это или нет, Кейс, но мы семья. Ты наш, и Малин тоже. Я не мог сказать этого вслух, но мне это нравилось. Мне очень нравилось, что где-то есть для меня место. Это унимало острую колючую боль в центре груди, ощущение в глубине души, которое отвердило мне, что в этот день нас ждет опасность. Полок шатра откинули, я не обернулся, не посмотрел, даже когда сердце пропустило удар. В центр шатра вышел вален сол и хаген. Король посмотрел на меня, и в его взгляде сквозила тьма. Ари, София и Малин, похоже, свалились в нору тролля. Их захватил черный дворец. Вокруг меня собрались непрошенные тени. Глаза стали глубокого черного цвета. Я не мог выдавить и слова. Смерть, резня, пытки. Вот что ждало тех, кто тронет мою жену. Кончиками пальцев я оперся о стол с картами. Мой взгляд перескочил на Кривов. Това, Линкс, Раум, Фиски. Они были готовы. Никаких вопросов. Хоп стоял возле Инги и Барда Штрома. Ему понравилось устанавливать ловушки вместе с братом Малин. Но он поцеловал костяшки пальцев своей возлюбленной и пристегнул к поясу охотничий нож в ножнах. «Когда-то торгаш, вор. Теперь он был человеком, готовым умереть за свою королеву». Мой взгляд скользнул на Эши и Ханну. Пусть они и были еще детьми, но ни дня на этой неделе не ходили без барабанов, закрепленных ремнями на спине, клинков на поясах и боевых рун, нарисованных на их юных лицах. Я не мог защитить их от этого. Честно говоря, это королевство принадлежало им точно так же, как и мне». Они заслуживали возможности биться за него. Рука Гуннара лежала на талии и Эрике. Глубокий порез на ее лице был красным и покрылся коркой, но она его не прятала. Даже попросила Херью заплести ей волосы, убрав их с лица. Теперь в ее нежных глазах горела свирепость. Николас надел на пальцы свои золотые кольца. «Скажи лишь слово, друг мой. Это королевство сгорит». Хриплым голосом проговорил я. «Пора нам запалить факел. Я прослежу, чтобы так и вышло. Или умру, пытаясь».